— Ну вот, что я вам скажу, — произнес я, поразмыслив. — По-моему, это дело такого рода, когда лучше всего вам будет посоветоваться с Дживсом. — С Дживсом? — Мой человек. — Я думал, вашего человека зовут Медоус. — Конечно, конечно, я оговорился. — Поспешил я поправиться. — Я хотел сказать, человек Вустера, редкого ума личность, находит выход из любого положения. Эсмонд слегка нахмурился. — Не лучше ли будет обойтись без вмешательства заезжих лакеев? — Нет, без вмешательства заезжих лакеев тут не обойтись, — твердо ответил я. — Если, конечно, под заезжим лакеем понимается Дживс. Не обитай вы круглый год в здешнем загородном морге, вам было бы известно, что Дживс не столько лакей, сколько консультант по светским вопросам. К нему обращаются за помощью самые сильные мира сего и вполне возможно, что в благодарность за услуги жалуют ему табакерки, выложенные бриллиантами. — И вы думаете, он сможет что-нибудь предложить? — Он всегда может что-нибудь предложить. — В таком случае, — сказал Эсмонд Хаддок повеселев, — пойду разыщу его. Он еще раз проулюлюкал и ушел, звеня шпорами, а я снова с приятностью расположился в кресле и закурил свежую сигарету. «Все начинает понемногу улаживаться», — думал я. «Конечно, в Деверилл Холле по-прежнему можно наблюдать страждущие души в определенном количестве, которые, однако, день ото дня заметно идут на убыль. У меня уже дела в порядке. угасив в порядке. Только на фронте Китти это положение по-прежнему нестабильное, и синяя птица его счастья медлит с вылетом на сцену. Я поразмыслил немного о делах Китти Кэтта, а затем вернулся к более приятной теме — собственной персоне, и все еще был поглощен ею с каждой минутой, чувствуя себя бодрее и жизнерадостнее, как вдруг распахнулась дверь. На сей раз никакого алого всполоха не было, потому что вошел не Эсмонт, вернувшийся с охоты, а Дживс. Я отлепил мистера Финкнотла от бороды, сэр. Объявил он со скромной гордостью человека, выигравшего трудный бой. Я сказал, что да, Гасси заходил, и я заметил исчезновение паразитической растительности. Он, кстати, просил передать вам, чтобы вы уложили и отослали его вещи. Он уехал в Лондон. Да, сэр. Я видел мистера Финкнотла и получил инструкции от него лично. Он вам не говорил, почему он вдруг надумал ехать в Лондон? — Нет, сэр. На этом месте я немного замялся. Меня подмывало поделиться с Дживсом хорошей новостью, но не означает ли это трепать имя женщины. Как я уже имел случай заметить, мы с Дживсом не из тех, кто треплет имена женщин. Я сказал на пробу. — Вы ведь в последнее время часто виделись с Гасси Дживс? — Да, сэр. — Постоянно обращались, обменивались мнениями. — Да, сэр. А не упоминал ли он случайно в порыве э, экспансивности, если я правильно выражаюсь? Не обмолвился ли он замечанием в том смысле, что его сердце, вместо того, чтобы прочно присохнуть к Уимблдону, слегка вильнуло в другую сторону? — Да, сэр. Мистер Финкнотл был так любезен, что поделился со мной касательно нежных чувств, которые возбудило у него в сердце мисс Перебрайт. Он откровенно говорил на эту тему. «Прекрасно. Тогда я тоже могу говорить откровенно. Со всем этим покончено». «Вот как, сэр». Он слез с дерева, проникнутый сознанием, что коротышка не та идеальная подруга жизни, какой ему казалось. Пелена упала у него с глаз. Он по-прежнему восхищается ее многочисленными достоинствами и убежден, что из нее получится прекрасная жена для э, Синклера Льюиса, но совершенно справедливо, сэр. Должен признаться, что я предчувствовал нечто в этом духе. Мистер Финкнотл — человек мирный, домосед, склонный к спокойной, размеренной жизни, тогда как мисс Перебрайт, пожалуй, слегка... Больше, чем слегка Дживс. Гораздо больше. Теперь он это понял. Осознал, что жизнь с коротышкой, хоть и была бы не лишена приятности, неизбежно кончилась бы пятилетним сроком депортации в полынные зоны или куда там еще. И цель его отъезда в Лондон состоит в том, чтобы завтра с утра пораньше взять старт на Уимблдон. Ему не терпится как можно скорее увидеться с мисс Бассет. Они позавтракают вместе, а проглотив по паре кусочков бекона с чашечкой кофеку, побредут рука об руку вдаль по солнечным полянам.